Глава тринадцатая Не знаю, сколько времени проходит, но дождь, разыгравшись не на шутку, не позволяет зараженным покинуть парковку. Они периодически принимаются за еду, и каждый раз я молюсь, чтобы они не подошли к моей куче. Зараженные перемещаются и, кажется, общаются между собой. Непонятные глотающие звуки наполняют парковку. Слышу, как они дышат. Утробно, словно загнанные лошади. «Даже боюсь подумать о количестве несчастных. Сколько их тут? Тысячи?» «Пожалуйста, я не могу умереть сегодня. У меня еще столько дел. Я... я... нет. Только не сегодня. Только не так. Пожалуйста». «Больше не чувствую отвратительного запаха. Он пропитал меня с головы до ног. Вся одежда промокла в субстанции из крови и слизи». Не чувствую тела из-за постоянного положения, которое не в силах изменить. Я лежу так уже больше часа, это точно. Каждую минуту бросаю взгляд на парня. Он словно чувствует это и переводит глаза, в которых застыл испуг с зараженных на меня. Как давно он тут? Почему не сбежал? Неужели из этого места нет выхода? Есть. Я его видела. В нескольких десятках метрах. Одними губами произношу. Спасибо. Он прикрывает глаза и слегка кивает. Если бы не его предупреждение, мое ослабленное тело оказалось бы прямо на пути голодных зараженных. Странный звук привлекает мое внимание. <pper maker creating noise> Немного не долетая до меня, мимо прокатывается металлический цилиндр. Хмурясь, приглядываясь к предмету и понимаю. Шашка. Подобное я видела на занятиях на восьмой базе. Я не успеваю даже вскрикнуть. Ожидаемого взрыва не происходит. Тихий щелчок, а следом за ним из маленьких круглых отверстий начинает валить дым. Это дымовая шашка? Дым заполняет пространство со скоростью куда больше, чем нужно мне, чтобы зажать нос и рот. Едкий привкус осаживается на языке, и я тут же давлюсь. Кашляю, тем самым привлекая внимание зараженных. Глаза начинают слезиться но я успеваю увидеть, как зараженные бросаются в сторону входа. Видимо, едкий дым им неприятен. Зажмуриваю глаза и зажимаю рукой рот и нос. Долго я так не пролежу. До слуха доносится голос Закари, приглушенный и видоизмененный, но то определенно его голос. Он раздает приказы, а потом сыпется град пуль. Не очень осознаю происходящее, потому что дым непростой, он снотворный. Глаза начинают слепаться. Рука соскальзывает с лица. Гильзы с грохотом и звяканием валятся на пол. Тела некоторых зараженных также падают. Уши закладывают от эхо выстрелов. Я даже не слышу звуков зараженных и уже практически не вижу их. Глаза слепаются, но я все же замечаю черную форму и стараюсь столкнуть себе тела. Слабо получается. Зак. Пищу я и тут же закашливаюсь от дыма. Несмотря на то, что он быстро рассеивается из-за открытого пространства в конце парковки. Передо мной присаживается мужчина в респираторе. Заметив голубые глаза, тут же хватаюсь за его руку. Он с легкостью поднимает меня и выносит прочь. «Там человек!» – говорю я, оказавшись под защитой дождя. Я рада ливню, он быстро смывает с меня останки тел, слизи и вонь. Кашель душит, а глаза так и норовят закрыться. «Где?» Спрашивает Закари, снимая респиратор. Напротив того места, где я лежала. Закари отворачивается от меня. «Ренли, там живой! Вытащи его и сожги все тла. Закари снова поворачивается ко мне, осматривает руку и сжимает губы в тонкую линию. «Очень плохо!» Спрашиваю я, борясь с першением в горле. «Нет!» Лжет он. Снова поднимает меня на руки... Помогает сесть на мотоцикл, только я, оказываясь спиной к рулю. Закари устраивается передо мной, закидывает мои безвольные ноги себе на бедра, приказывает крепко держаться, и я хватаюсь за него, как за спасение, которым он является. Правой рукой сминаю мокрую черную куртку, левая безвольно висит, так, словно я и вовсе ее лишилась. Мотоцикл страгивается с места, и мы уносимся прочь от логова. Сознание мутнеет. Но я успеваю услышать, а после увидеть взрыв и огромное облако темного пепла. Но его слишком быстро уничтожает дождь. Прижимаясь еще ближе к закори. Кажется, что я в любую минуту могу свалиться с мотоцикла. На особенно резких поворотах Зак одной рукой придерживает меня за талию. За это ему отдельная благодарность. Мотоцикл то набирает скорость, то сбавляет ее. Оставшуюся часть пути я преодолеваю с закрытыми глазами. Заставляя себя не потерять сознание и не отпустить куртку. Примерно спустя час, сквозь рев мотоцикла и шум дождя, я снова слышу технику, которая продолжает строить стену. Словно ничего не было. Мотоцикл проезжает по парку и останавливается у входа в церковь. Держись! Говорит, закори мне волосы и слезать с мотоцикла вместе со мной на руках. Я вишу на нем, как обезьянка. Я могу идти. Уверена? «Нет». Входим в церковь и тут же отправляемся к лифту. Краем глаза замечаю Герду. Она стоит в стороне и внимательно наблюдает за нами. Не сводит взгляда, пока двери лифта не пресекают это. Спускаемся на девятый этаж. Вокруг все белое, как в психиатрической больнице. Коридор широкий. По обе стороны, примерно через каждые 10 метров, стоят военные с оружием. «Где Лезенберг?» спрашивает Закари, остановившись у одной из множества идентичных дверей. «На опытах, отвечает чей-то голос. «Пусть вернется в свой кабинет». Он просил не беспокоить его. «Сейчас же». Громкость голоса Закари не меняется, но даже у меня по руке пробегают мурашки. Входим в комнату, которая очень похожа на палату в восьмерке, только тут одна кушетка, и стоит она по центру. Закари опускает меня на нее И помогает снять обрывки куртки, потом футболку, остаюсь только в лифчике. Но сейчас мне не до стеснения, плевать, как я выгляжу, спасите мою руку. Дверь открывается, и на пороге возникает Лензенберг. Закари, я, начинает он, осмотри ее. Укусы обнаружены только на руке. Доктор быстро проходит кушетки, и только сейчас я могу заметить, что только один его глаз шевелится, второй же остается недвижим. Жутковато, не более. Я видела вещи, которые заставляют кровь превращаться в желе, так что стеклянным глазом меня не удивишь. Время? спрашивает психодоктор, напряженных мурелоб. Около 12 часов, отвечает Закари. О, Господи, сколько же времени я провела в отключке на свалке тел. Зараженные вполне могли меня сожрать, а я бы даже этого не узнала. Доктор отрицательно качает головой и тихо говорит. «Слишком давно». Закари поворачивается к доктору. Я больше не могу следить за их перепалкой. Голова откидывается на кушетку, адреналин спадает, и боль возвращается. До слуха доносится голос Закари, и от его слов мне становится неловко. Он не должен так рьяно бороться за меня, да он вообще мог не идти за мной. «Если ты не спасешь ее, я лично прострелю тебе колени и отправлю за периметр». Доктор и Закари смотрят друг на друга всего пару мгновений, а потом Лейзенберг говорит «Привяжи ее, я буду выжигать. Начнем с этого». «Что, простите?» – спрашиваю я и пытаюсь сесть. Закари не дает мне этого сделать, достаточно резко опускает меня на кушетку, и уже в следующую секунду вокруг моей груди появляется ремень, потом на руках и ногах. «Закари, не надо!» Прошу его я. Его лицо склоняется надо мной, на нем ничего не написано. Но мой спаситель плавно убирает прядь волос с моей щеки. Так надо, говорит он. Ты будешь спать, ничего не почувствуешь. А ремни? Это для рефлексов. Тело может повести себя странным образом. Что? Начинаю я и тут же чувствую легкий укол в правое плечо. Поворачиваясь к доктору. Он начинает отсчет от десяти, и на шести я уже впадаю без памятства. Я не чувствую боли, сырости своей одежды и чего-либо присутствия рядом. Но ощущаю время. Удивительно, но я каждой клеточкой своего тела чувствую минуты, которые превращаются в часы. Что-то назойливо пищит, открывая глаза и медленно моргая смотрю на белый потолок. Все двоится и кружится. Во рту сухо, как в пустыне. Губы потрескались от недостатка жидкости в организме. Воспоминание о парковке наваливается на меня, и я резко сажусь, прикрывая лицо руками. Что-то больно колет в изгиб правой руки, опуская взгляд. Катетер. А тот самый надоедливый писк – это ничто иное, как монитор с моими жизненными показателями. «Все в порядке», – произносит Ренли. Нахожу его взглядом, он сидит на стуле у двери И внимательно смотрит на меня. Потом подносит к губам рацию. Зак, прием. Это Ренли. Она очнулась. Убирает рацию от лица и медленно подходит ко мне. Почему он так крадется? Как ты себя чувствуешь? Спрашивает он. Нормально. Хрипло говорю я и тут же прочищаю горло. Безмерно хочу пить. Смотрю на левую руку. Она вся перемотана бинтами, начиная от плеча и заканчивая кистью. Меня покусали, вспоминаю я. Это так, но наш чудак-доктор тебя спас. Не он спас меня, а Закари. Он уже дважды спас меня. От этого я чувствую себя последней дрянью. Чтобы он не сделал, я все равно этого не заслуживаю. Естественно, об этом я никому не скажу. Но немного самокопания мне не повредит. Ренли передает мне часы на металлическом ремешке. Принимаю их и хмуря спрашиваю. Это зачем? Зак велел передать тебе, чтобы ты больше не опаздывала. Сжимаю часы в руке. На глазах выступают слезы. Но они никак не касаются странного подарка Закари. И вообще моего пробуждения в целом. Они волка убили. Пищу я. Ренли забирает часы, надевает их на мою правую руку. Они, оказываются немного ниже черного браслета. «Нет, ему сильно досталось, но он жив». Лавина сходит с плеч, и я уже улыбаюсь сквозь слезы. «Где он?» «В твоей комнате. Но он ничего не ест уже несколько дней». Слова Ренли заставляют напрячься каждый сантиметр тела. «Несколько дней? Это сколько?» Я ведь не провалялась тут очень долго. Полковник, о боже. Что? Несколько дней? С напряжением в голосе спрашиваю я. Да, кажется он не хочет есть, пока не увидит тебя. Но доктор... Ренли, какой сегодня день недели? Среда. Спускаюсь с кровати и практически падаю. Но Ренли помогает устоять на ногах. На мне больничная пижама. И я знаю, что сзади я абсолютно нога. Гадство. Опять я с голой жопой. Куда ты собралась? Вынимаю катетер и, держась за Ренли, шаркаю к двери. Мне нужно к волку. Лгу я. Среда. Очередной разговор с полковником. Боже. Хромаю, и Ренли предлагает донести меня. Отказываюсь и, обливаясь потом, дохожу до лифта. Поднимаюсь и выхожу в холл церкви. В этот раз на меня смотрят все. Стараюсь запахнуть пижаму, чтобы не сверкать своими прелестями. На мне нет ошметков того, в чем Закари занес меня сюда. Значит, меня кто-то помыл. Но вот волосы грязнее некуда. Они сосольками накрывают лицо и мешают нормальному обзору. Поднимаюсь по лестнице, оседая на втором пролете. Я больше не могу идти. Сажусь на ступень. Ренли присаживается напротив меня, берет мою правую ладонь в свои и, просверливая меня зелеными глазами, снова предлагает. «Давай я тебя донесу». «Я сама смогу». «Не сомневаясь. Но зачем тебе истязать себя, когда это никому не нужно?» Отвечаю Ренли таким же пристальным взглядом и говорю чистую правду. «Ренли, это нужно мне. Стоило мне попасть на вашу базу...» как я стала обузой для себя самой. Я перестала тренироваться. Я стала спать, как хорек. Потеряла бдительность и стала полностью полагаться на вас. Это неплохо. Это ужасно. В итоге я все равно останусь одна и не смею забывать об этом. Опасность везде, но я об этом позабыла и чуть не умерла. Снова встаю на ноги, но успеваю заметить, как Ренли пытается подобрать слова – но так и не находит того, чтобы мне возразить. Мне этого достаточно. Ступень за ступенью я поднимаюсь, шаг за шагом. Все, что сказала Ренли, чистая правда. Я размякла, и это практически лишило меня жизни. Через что бы я ни прошла, какие бы потери ни пережила, но я не собираюсь становиться суицидницей и терять свою жизнь по собственной глупости. Я хочу жить, но чтобы это осуществилось... Я снова должна начать тренировки и прекратить полагаться на других. Остановившись перед дверью, победно улыбаясь и утирая пот со лба, поворачиваясь к Ренли и говорю «Смогла». Я и не сомневался в этом, ты сильная. Откуда тебе знать, какая я? Никто из живущих на базе номер девять меня не знает и не узнает. Ренли, извини, но можно я тебя попрошу об одолжении?» Ренли кланяется как рыцарь перед дамой. Из-за этого я не могу сдержать легкой улыбки. К вашим услугам. Принеси, пожалуйста, волку еду. Не уверена, что пойду в столовую. А тебе принести? Смотрю на часы. Время шесть часов вечера. Не стоит. Но от воды я бы не отказалась. У меня в восемь и так будет ужин. Ренли уходит, и я отправляюсь в свою комнату. Стоит мне открыть дверь, как волк бросается ко мне. Виляет хвостом, словно домашняя собака, а не грозный хищник. Волк словно чувствует, что я не выдержу его вес, и просто упирается мне в ладонь носом. Я тоже скучала. Говорю ему я, и сердце сжимается. Сажусь на колени и обнимаю серую морду. Боже, как я испугалась, когда подумала, что потеряла его. Дожидаясь, когда Ренли принесет еду, наблюдая, как волк С огромным аппетитом в мгновение ока съедает всю миску, замечая на его бедре рваный клок шерсти. Подобное отметина оставлена и на его передней лапе. Он сбросил в весе, как и я. Малышу досталось. Подползаю к рюкзаку, достаю рацию, нажимаю на канал связи и спустя пару мгновений слышу голос полковника. «Где ты пропадала?» Была небольшая заминка. Отвечаю я и внутренне напрягаюсь. «Откуда она узнала, что со мной что-то случилось?» «Мне не нужно задавать этот вопрос, так как полковник говорит следом. «Почему не вышла на связь на прошлой неделе?» «На прошлой неделе? Я была в отключке полторы недели?» «Была в больничном блоке, честно признаюсь я. Как сестра и дети. Я обещала себе, что больше не буду спрашивать об этом полковника, но не могу не сделать этого сейчас». Я пропустила неделю, черт! Все в порядке! отвечает полковник, и тут же задает вопрос: Как продвигается наше дело? Наше дело! Я еще ближе на шаг. Честно отвечаю я, смотря на часы. Полковник отключается, и я убираю рацию, зарываю ее на дне рюкзака. До ужина осталось полтора часа. Все это время я трачу на ковыляние до душа, смываю с себя кому. И одевшись в новую одежду, которую ранее нашла в шкафу, сажусь на край кровати. Я немного замочила бинты, хотела снять повязку, но не уверена, что готова увидеть то, что происходит с моей конечностью. Может, она и вовсе потеряла человеческий цвет кожи и стала черной. Дожидаюсь, когда на часах остается всего три минуты до восьми, и поднимаюсь. Прошу волка остаться в комнате, и он, словно понимая меня, повинуется. За дверью нет охраны. Я снова одна. Иду в кабинет Закари и думаю о том, что сейчас я выгляжу процентов на 15 привлекательнее мумии. За время моего лежания в больнице я скинула несколько килограмм, пару сотен грамм содрали зараженные. Я видела себя в зеркале и прекрасно знаю, как выгляжу. Да, именно сегодня я сама хочу пойти на этот ужин, чтобы сказать спасибо тому, кого я в итоге придам. Стучу в дверь. По ту сторону снова тишина. Вхожу и оглядываю кабинет. Пусто. «Закари?» Ответом не слышит молчание стен. Направляюсь в сторону спальни, заглядывая внутрь. Там тоже никого нет. Это вероломно, но я не собираюсь уходить, не сказав спасибо. Подхожу к окну, напротив которого в прошлый раз стоял Закари. Смотрю на туман, слушаю технику за окном и понимаю, насколько этот звук успокаивает. Если работа продолжается, значит все идет по плану, и опасности нет. Не думал, что ты придешь сегодня. Не оборачиваясь, говорю. Спасибо за часы. Не за что. Они для того, чтобы я не опаздывала на ужин? Да. Поворачиваюсь, и на мгновение перехватывает дыхание. Я вспоминаю его взгляд. Там, в самом центре ада. Он спас меня. Не уверена, что я сделала бы для него то же самое до произошедших событий нет, но сейчас я в этом сильно сомневаюсь. Зен обрисовал мне монстра, который сидит внутри Закари, но как бы я на него не смотрела, разглядеть подобное мне не удается. Он безусловно себя любивый, авторитарный и непреклонный. Иногда его слова могут ранить, но я не считаю его монстром. Я пришла сказать спасибо. «Ты уже сказала?» «Нет». Медленно иду к нему и останавливаясь на расстоянии полуметра, вглядываясь в его глаза и говорю так искренне, как только могу. «Спасибо за то, что спас меня. И я благодарна, что ты услышал меня и убрал охрану. Для меня это много значит». Протягиваю руку. Закори немного хмурит брови и принимает мою холодную маленькую ладонь в свою большую и горячую. Сжимает мои пальцы немного сильнее нужного и тихо говорит. «Это была ошибка. Если бы с тобой были Ренли и Нео, ты бы никогда не оказалась там». «Все это только моя вина. Не хочу показаться наглой, но я бы хотела продолжить тренировки. На базе номер восемь я входила в отряд Зейна. И именно опасность, которая всегда дышала мне в спину, стимулировала не ошибаться, быть всегда настороже». Закари никак не реагирует на мое заявление, и я добавляю. Прошу тебя, позволь мне снова стать той, кем я была раньше, и больше тебе не придется спасать меня. Я буду делать это сама. Можешь тренироваться, когда поправишься. Завтра. Я готова приступить завтра. Забираю руку и сглатываю нервозный ком в горле. Закари молчит, но не сводит с меня испытывающего взгляда а потом поднимает руку и до да более нежно проводит пальцами по щеке. Что он делает? От столь неожиданной и легкой ласки сбивает дыхание. «Я не знаю, как к тебе относиться», — тихо говорит он, — у меня складывается ощущение, что это его мысли, и я каким-то неведомым образом смогла в них заглянуть. Во рту пересыхает, и я не могу выдавить ни единого слова. Закари убирает руку и отступает на шаг назад, и если хочешь, можешь приступать к тренировкам завтра. Боюсь, сегодня ужин отменяется, но на завтра все в силе, а сегодня еду доставят тебе в комнату. Киваю и прохожу мимо него, но что-то заставляет меня остановиться. Оборачиваюсь и встречаюсь с голубыми глазами, по шее пробегают мурашки. Говорю первое, что пришло в голову, лишь бы что-то сказать. Не думала, что ты вообще ездишь на мотоцикле. Закари слегка улыбается. Он словно знает, что я хотела сказать нечто иное. Но все же отвечает. Только в экстренных случаях. В основном я предпочитаю комфорт. Настолько, насколько это возможно. Жаль, мотоцикл был крутой. Дарю. Я нервно смеюсь и убираю прядь волос за ухо. Я не умею водить. Я тебя научу всему, что нужно. Киваю и ухожу куда быстрее, чем мое поглоданное тело способно. Спрятавшись в своей комнате, я улыбаюсь. Не знаю, чему именно. Но улыбка не сходит вплоть до того, пока голова не касается подушки.